Глава 14. Настрой себя на безвременье. Если ты просто положишь рядом часы с секундной стрелкой и будешь смотреть на секундную стрелку, ты удивишься. Ты не сможешь продолжать помнить даже полную минуту. Может быть, Пятнадцать секунд, двадцать секунд, самое большее – тридцать секунд, и ты забудешь. Ты потеряешься в какой-то идее, и тогда внезапно вспомнишь, что пытался помнить. Даже в течение минуты поддерживать осознанность трудно. Поэтому человек должен осознавать, что осознанность – не детская игра». Когда ты пытаешься осознавать мелочи жизни, ты должен помнить, что много раз забудешь. Ты уйдешь далеко прочь, во что-то другое. Но в то мгновение, как ты снова вспомнишь, не чувствуй себя виноватым. Это одна из ловушек. Если ты начнешь чувствовать себя виноватым, то не сможешь вернуться к осознанности, которую практиковал. Не нужно чувствовать себя виноватым. Это естественно. Не раскаивайся. Это естественно. Это происходит с каждым идущим. Прими это как естественное. Иначе ты попадешься в ловушку и начнешь чувствовать раскаяние, чувство вины от того, что не смог помнить и нескольких секунд, что продолжаешь забывать. Джайнский мастер Махавира Был первым человеком в истории, который открыл, что если человек может помнить, быть осознанным, непрерывно сорок восемь минут, этого достаточно. Он станет просветленным, никто не может ему помешать. Всего сорок восемь минут. Но это трудно даже на сорок восемь секунд. Столько отвлечений. Никакой вины». Никакого раскаяния. В то мгновение, как ты вспоминаешь, что забыл, что делаешь, просто вернись. Просто вернись и снова начни работать. Не плачь и не рыдай о сбежавшем молоке. Это глупо. На это потребуется время. Но мало-помалу ты осознаешь, что можешь оставаться бдительным больше и больше. Может быть, целую минуту. Может быть, две минуты. И если ты можешь осознавать две минуты, это так радостно. Но не попадись в ловушку радости. Не начинай думать, что чего-то достиг. Это станет препятствием. Это пример того, как человек теряется. Лишь небольшое приобретение, а он думает, что пришел домой. Продолжай работать медленно. Терпеливо. Спешить некуда. В твоем распоряжении вечность. Не пытайся спешить. Это нетерпение не поможет. Осознанность. однолетние цветы, которые вырастают за шесть недель и умирают. Осознанность похожа на ливанские кедры, которым нужны сотни лет, чтобы вырасти. Но они сохраняются тысячи лет, и поднимаются в небо до 150-200 футов. Осознанность растет очень медленно, но растет. Человек должен быть очень терпеливым. И по мере того, как она растет, ты начнешь чувствовать многие вещи, которых никогда не чувствовал раньше. Например, ты начнешь чувствовать, что носишь в теле многие напряжения – которых никогда раньше не осознавал. Потому что это были тонкие напряжения. Теперь есть осознанность, и ты можешь почувствовать эти очень тонкие, деликатные напряжения. Поэтому каждый раз, когда ты чувствуешь напряжение в теле, расслабь эту часть тела. Если все твое тело расслаблено, осознанность растет быстрее, потому что эти напряжения ей препятствуют. Когда твоя осознанность вырастет еще больше, ты удивишься, узнав, что ты видишь сны не только во сне. Даже когда ты бодрствуешь, подводное течение снов продолжается. Оно продолжается в глубине даже во время бодрствования. Закрой глаза в любое мгновение, и ты увидишь, что сон проплывает как облако по небу. Но только когда ты станешь немного более осознанным, можно будет увидеть, что твое бодрствование не настоящее бодрствование. Мимо плывут сны. Люди называют их снами наяву. Если они могут расслабиться в кресле и закрыть глаза на мгновение, немедленно придет сновидение. Человек начинает думать, Что стал президентом страны, или что он делает какие-то великие вещи, или что-то еще, о чем он знает даже во время самого сна, что это чепуха. Ты не президент страны, но все же в этом сне есть что-то такое, что продолжается вопреки тебе. Осознанность заставит тебя осознать эти слои снов в пробужденном состоянии. И они начнут рассеиваться, точно так же, как начинает рассеиваться тьма, когда ты вносишь в комнату свет».